Глава девятая То, что я видел, мне нифига не нравилось. Для того, чтобы сделать то, что сделал Бухич, нужна недюжинная слабоумие и отвага, а еще знания и умения, которых у него точно не было в нужном количестве и качестве. Я это точно знаю. Я все еще не знаю, кто был тем загадочным человеком по имени Охотник. Хотя ясен Пень, с большой вероятностью, это был кто-то из моих братьев. Так вот, тот самый Охотник выбрал первого Галактионова по какому-то только ему известному принципу. Ну, может, еще кодексу, если он все же был из наших. И воспитал Галактионова правильно, это я уже понял. А вот что из этих знаний досталось тогда еще молодому Бухичу? Этого я знать не мог. Однако этот гад с пропитыми мозгами, видимо, решил, что он спаситель человечества. Подозреваю, что свой план мести он вынашивал очень долго. А еще предполагаю, что он почему-то решил, что прямо сейчас этот мир уже может справиться без него, если у него что-то пойдет не так. Но кодекс свидетель. Я уверен, что у него уже прямо сейчас что-то идет не так меня внезапно осенило. «Сука!» — протянул я. Шабака. осведомился мелкий, мгновенно возникший у меня на плече и сейчас с интересом заглядывая в мои глаза. «Она самая!» — подтвердил я. «Они, сука, сговорились!» «Кто?» — осторожно спросил Бурбулис, который в нетерпении нарезал круги вокруг нас, ожидая экспресса «Вперед! На превозмогание!» «Бухич и чьи, мой тезка Александр Галактионов!» Я вспомнил введение поручика. Кстати, прямо сейчас затупок лежал в снегу, и на голове у него была маленькая красная шапочка. Скорее всего, подгон шнырки из его бездонного гардероба. Не хватало только шарфа и варежек, и чисто медоед на лыжном курорте. «Иди-ка сюда, мохнатая жопа!» свистнул я из затупок, быстро перевернувшись на пузо, встал на лапы, отряхнулся и осторожно подошел, внимательно смотря на меня. «Значит так», — задумчиво произнес я, — «знаю, что сейчас у тебя исключительно сложное время. Чем меньше мечей осталось, тем тоньше нужно работать. Идет точная настройка, и все ресурсы загружены. Но мне нужно, чтобы ты мне еще кое-что показал. Это важно». Поручик смотрел на меня, я смотрел на него. В глазах у него неохотно начал проявляться разум, и он кивнул, соглашаясь. А про себя подумал, что Галактионовы, конечно же, гении, но слишком самоуверенные гении. От 12 мечей тотемного зверя род получал неимоверные силы. Но они реально думали, что эти мечи всегда останутся в роду. А нужно было всего-то по-другому медоеда подключать. Если пользоваться аналогией человеческой электрики, то не последовательно, а параллельно, чтобы при отключении от сети одного меча Не тухла к хренам вся гирлянда. Но почему-то они этого не сделали. Это наводит на мысль, что идея медоеда и мечей пришла сильно после ухода охотника. «Бурб, присмотри тут!» — буркнул я, беря морду медоеда в ладони. Перед глазами сразу понесся калейдоскоп событий. Затупок четко понял свою задачу, но он все еще не имел полного контроля над своей памятью поэтому выискивал, на его взгляд, наиболее подходящие к заданию куски. Вот беседуют двое мужчин. Ракурс из-под скамейки, где лежал наблюдатель, то есть медоед. Лиц не видно, но слышно два голоса, и один из них явно принадлежит Бухичу. «Это очень опасно, друг мой. Это божественная сущность. Неужели ты думаешь, что ты сможешь справиться?» Ему ответил второй мужской голос, незнакомый. «Ну а кто кроме нас? Мы точно знаем, что катаклизм, именуемый скверной, рано или поздно захлестнет наш мир. Мы сколько уже эмиссаров убили? Пять? Семь!» — угрюмо поправил собеседник Бухич. «Минус пять абсолютов в империи! Это была хорошая битва! Но они каждый раз появляются снова, хоть и немного теряют в динамике». Мы с тобой понимаем, что их у неназываемого неограниченное количество. И даже с их смертью они делают всего лишь пару шажков назад, после чего идут на пять шагов вперед. Мы проигрываем, друг мой. И будем проигрывать до тех пор, пока не перенесем битву на территорию врага. «Пять абсолютов, Саша! Ты меня слышишь вообще? Да это чтобы завалить одного монаха и старого конюха! Конюха, мать его!» «Но мы же понимаем, что это не простой конюх Эмиссар», аккуратно поправил своего винценосного собеседника Александр. «Да я к тому, что у нас и шанса нет. Даже если весь твой род в полном составе пойдет, да и я с лучшими истами присоединюсь. Ты же понимаешь, что это путь в один конец, и что Империя останется полностью беззащитной». «А я и не агитирую тебя идти». Я невольно восхитился спокойством моего предка. «Да и весь рот я не потащу, ты прав. Мне нужно подготовиться. Нам нужно подготовиться. И у меня есть пара задумок». Видение прервалось, снова все закрутилось. Куски каких-то событий, диалоги каких-то людей, пока снова не сформировалась устойчивая картинка. На этот раз Медоед лежал на коленях, и периодически перед глазами мелькали пальцы, на одном из которых было главное родовое кольцо Галактионовых. Судя по всему, даже находясь в здравом уме и твердой памяти, Медоед не пренебрегал возможностью подставить свою голову под поглаживание. Перед главой рода сидели три человека, и всех их я знал. Это были Антон, Артем и Алена Галактионовы, самые доверенные лица главы рода и при этом сильнейшие воины рода. Судя по всему, у затупка остался только обрывок разговора, потому что трансляция началась с полуслова. «И как ты себе это представляешь, Александр?» У Антона Галактионова, в честь которого я назвал своего сына, были очень добрые глаза. Большие, голубые и какие-то исключительно добрые. Странно для такого могучего воина. «Так, как я описал, нам нужно понять, как работает межмировая связь. И лучше всего это выяснить в эпицентрах. За тобой Арктический. Ты и так там фактически живешь. «Принял — Принял, — кивнул Антон. — Алена, твой японский. Заодно суши свои любимые поешь. В голосе Александра послышались нотки отцовской любви и гордости. — Да, отец, — улыбнулась Алена. — Я пойду в Иркутский. Александр на секунду замолк. Когда он продолжил, голос его был немного неуверенным. ждем, твой африканский, и я не могу тебе выделить всю твою обычную команду». «Я понимаю, Александр», — кивнул могучий воин, и его львиная русая грива всколыхнулась от движения. «Я справлюсь». «Справишься», — в голосе Александра звучала, — «Тоска». «Мы все справимся. У нас выбора нет». «А когда мы вернемся, то...» И снова обрыв связи. И снова мелькание бесполезных кусков информации, пока не появилась очередная целая картинка. Моя усадьба, я, то есть затупок, стою на крыльце, а рядом со мной стоит женщина. Она нас орет разъяренный Бухич. Кстати, он совсем не изменился, разве что в видении у него одежда поновее и почище но ну и ведет он себя очень борзо. «Где он? Где он, черт вас подери?» «Он ушел. Просил передать, что ты знаешь, куда». Невозмутимо ответила чрезвычайно усталым голосом женщина, лица которой я не видел. «Конечно, я знаю!» — неистывал Бухич, но почему-то не спешил подниматься на крыльцо. «Поэтому я и спрашиваю, какого хрена вы отпустили его одного?» «Насколько я знаю...» И не очень-то стремился к нему присоединиться. У него просто не осталось выбора». В голосе женщины сейчас явно прозвучала насмешка и презрение. «Что? Ты понимаешь, с кем ты сейчас разговариваешь?» Даже через видение я чувствовал, как начала распространяться аура силы от беснующегося императора. Еще стало видно мой наморщенный нос, то есть медоеда, и тихий рык разнесся по округе. Затопок собирался защищать эту смелую женщину, кто бы она ни была. Однако ярость императора ничуть не смутила женщину. «Прекрасно знаю. С правителем, который не позаботился о своих подданных. С человеком, которого мой благородный муж считал своим другом, но который оставил его в одиночку противостоять опасности. Мне продолжать?» Снова раздался рык. Но на этот раз рычал император. «Да кто ты такая?» И вот тут раздался женский смех. В нем не было ни капли веселости, лишь горечь и ярость. «Кто я такая? Я мать, потерявшая детей, по твоему недосмотру. Сестра, потерявшая братьев во имя Империи и Императора. Жена, потерявшая мужа из-за его веры в тебя, тебя!» И тут случилось странное. Бухич разум стух. Аура его пропала, он опустил голову, его слова я еле расслышал. Прости меня за Сашу и за все остальное. Я все исправлю. <как> я с шумом втянул воздух, возвращаясь к реальности. Первое, что я сделал, это взял на руки жалобно хрюкнувшего, обессилевшего медоеда и погладил его по голове, одновременно насильно вливая в него энергию, дабы привести его в порядок. Чувство вины — ужасно деструктивная штука, друг мой. Ты знаешь об этом? осведомился я у Бурба, и тот посмотрел на меня с нескрываемым удивлением. «Чего это тебя на философию потянуло, Александро? И причем тут чувство вины?» «Да при том, что этот баран поперся в одиночку выпиливать неназываемого. Вслед за своим другом, который, как уже очевидно, с этой миссией не справился. Правда удивительно? Завалить какого-то темного бога — это же детская забава, как два пальца обоссать!» Я ощутил, что начинаю злиться. Из всего этого представления я понял, что у Галактионова был какой-то план. Мыслил он логично. Не обладая нужными познаниями в самой структуре многомерной Вселенной, нахватавшись по верхушке, Александр решил, что неназываемый действует через эпицентры. Логично, потому что разломы — это, несомненно, осколки других миров. И вот Галактионов то ли решил проверить теорию, то ли хотел найти что-то конкретное, но явно не преуспел в этом. Я понятия не имел, в какой временной промежуток произошли эти видения, но пазл складывался. Артем точно погиб, ну или пропал, на этом задании. Что характерно, Алена погибла в Японии, а Антон в Арктике. Но вот как раз уверенности в том, что тоже на этом задании у меня не было. А Александр, видя, что творится с его родом, не нашел ничего более умного, чем ринуться на врага в одиночку. Он не производил впечатления идиота или самоубийцы, значит, на что-то или кого-то он рассчитывал, но не срослось, и род чуть не погиб. Кстати, по возвращении Бухича нужно будет уточнить, во время падения рода Галактионовых, где он сам находился, и вообще, какого хрена? Но прямо сейчас меня занимала другая мысль. Как-то эти два затейника-самородка нашли способ обойти ограничение запретного мира. И я хотел понять, как. Беда была в другом. Они думали, что идут к неназываемому, но на самом деле нет. Это же было и хорошей новостью, потому что, дойдя не до темного бога, то точно померли. Конечно же, героически, но какой смысл в такой смерти? «Но все-таки Александру!» Жалобно посмотрел на меня мой лучший мечник, который явно переживал за друга. «Мы идем спасать Бухича!» Я тяжело вздохнул. «Идем, конечно же. Мы своих не бросаем, даже таких баранов». Африка. Окраина африканского эпицентра. Международный центр истребителей монстров. Цесаревна Ольга ловко скользнула в горячую ванну и блаженно улыбнулась. Какой кайф! Когда вокруг прохладно от кондиционеров, а ванна горячая и пахучая. Сосаревна только что вышла из самого эпицентра и, наконец, добралась до ванны, о которой она мечтала уже две последние недели, что они находились в эпицентре. Разряженный мобильник, стоящий на зарядке, пару раз моргнул экраном и включился. Быстро нашел сеть и разразился трелью гневных смс-ок о недоставленных звонках. Ольга тяжело вздохнула Но чего-то такого она и ожидала. Так что зачем оттягивать неизбежное? Цесаревна увидела количество пропущенных от матери и невольно улыбнулась, одновременно слегка напрягаясь. Их было неестественно много, даже для нетерпеливой императрицы. Цесаревна набрала номер и приложила трубку к уху, предварительно залпом выпив почти полный стакан ароматного виски для храбрости. «Все в порядке?» Первый вопрос от императрицы прозвучал в трубке. «Да, мам, все в порядке. Извини, задержалась немного со связью...» Начала произносить заранее подготовленную речь Ольга, но императрица ее прервала. «Потом расскажешь. Ты сейчас где?» «Я...» — удивилась Ольга. Она ожидала очередной разнос за ее безответственность и пренебрежение интересами империи. Но его почему-то не было. И это было тревожно. «В гостинице. В центре». Прямо сейчас в ванне, если быть точной. «Ясно», — коротко бросила Елизавета. «Посмотришь потом, что у нас произошло». «Что-то серьезное. Все в порядке?» «Мы справились», — также непривычно коротко сказала императрица. «Благодаря Галактиону». «Как всегда», — фыркнула Ольга. «Да, как всегда», — несколько резко отреагировала императрица. И «Я приручила Велиндора», — добавила она абсолютно обыденно. Ольга, как раз зажав телефон между ухом и плечом, налила себе еще виски и уже хлебнула, слушая мать, чтобы прямо сейчас все это выплюнуть. «Ты что сделала?» — закашлялась цесаревна. «Я же сказала, приручила Велиндора и уже испытала его в бою. Он хорош?» «Но... но... я же говорил, что он для меня!» — ошарашенно продолжила Ольга. «Что в тебе нет силы и решимости?» Императрица засмеялась. Очень весело засмеялась. «Ну, как видишь, нашлось и то, и то. А что касается тебя, то если бы до тебя дозвонилась, то Велиндор был бы твоим». «Мама!» — воскликнула цесаревна. «Я не для этого так долго готовилась». «Ты хотела сказать, бессовестно тянула», — резко перебила царевну императрица. «Давай будем честными друг с другом, дочь. Ты не хотела этого дракона, возможно, боялась». «Но», — попыталась яростно возразить царевна Но императрица не дала ей такой возможности. «Тихо, не перебивай, мать! Так вот, что бы ты ни думала, но ты этого не сделала, а я сделала, потому что это было необходимо. Ты прочитаешь отчет и все поймешь. Но я звоню тебе не из-за этого». «Да не волнуйся, мама, сейчас я уже лечу в Питер», вздохнула Ольга, предвосхищая вопрос матери. Однако императрица снова ее удивила. «Нет, ты не возвращаешься». «Тебе нужно вернуться обратно в эпицентр». «Но я выполнила все, что было задумано. Образцы собраны и упакованы, и прибудут в столицу вместе со мной». Снова начала недоумевать цесаревна. «Это хорошо, что ты выполнила задание, но я не об этом. У меня для тебя другое задание». В телефоне цесаревны блымкнуло входящее сообщение. «Я только что тебе переслала всю информацию, но продублирую в двух словах. Нужно помочь Галактионову. «Да ладно!» — не выдержала Ольга. «А он знает, что ты собираешься ему помогать? И он не против?» «Очень смешно!» — тем не менее императрица хмыкнула. «Мы и так должны ему по гроб жизни!» «Мама!» — снова встряла в разговор Ольга. «Ты императрица! Это твоя империя! А Галтионов твой подданный! О каком долге ты говоришь? Это его долг!» В ответ раздался тяжелый вздох императрицы. «Ты не понимаешь. Да я и не обязан объяснять!» — вернула императрица разговор в деловое русло. — Твоя задача — найти родовой меч Галактионовых, Лео. Он пропал в эпицентре, где-то в районе его царства. Все данные у тебя. Верни меч. И еще, дочка. Сам Галактионов с женами ходил туда недавно и вернулся ни с чем, поэтому осторожней, пожалуйста. — А Вот как? Ольга возбужденно выскочила из ванны, и на плиточный пол потекли потоки воды с ее обнаженного тела. — А вот это уже интересней. Звучит как вызов. — Вот только не нужно с ним пенисами мериться, — буркнула недовольным голосом императрица. — Тем более у тебя его нет. — Ну вот и увидим, — загадочно улыбнулась Ольга, глядя на себя в ростовое зеркало. — Утереть нос Галактионову? Что может быть лучше? Цесаревна очень хотела посмотреть на его удивленное лицо, когда она вернет ему пропавший родовой меч. Меч, который он не смог вернуть самостоятельно. Вот тогда и поговорим, кто кому должен.